Исследование номер 37. Число мутаций у детей зависит от возраста обоих родителей. Для понимания наших эволюционных перспектив важно не только иметь максимально точные оценки скорости мутирования, но и знать, от каких факторов зависит число новых мутаций в геномах разных людей. И нельзя ли на него как-то повлиять? В последние годы, наконец, появилась возможность оценивать стемп мотогенеза не косвенными методами, о которых говорилось в исследовании номер 36, а напрямую, сравнивая геномы детей и родителей. В 2017 году исландские генетики выполнили беспрецедентный по масштабу исследования, изучив полные геномы 1548 троек, каждый из которых включала пару родителей и их ребенка. Оказалось, что среднестатистический новорожденный получает 70 новых мутаций, которых не было у родителей, причем 80% мутаций приносит сперматозоид и только 20 яйцеклетка. Подтвердился быстрый рост числа новых мутаций с возрастом отца. Каждый год жизни отца прибавляет его потомство в среднем полторы мутации. Возраст матери тоже влияет на число мутаций у потомства, но не так сильно. Каждый год жизни матери обходится потомству примерно в 0,4 дополнительных мутаций. Распределение материнских мутаций по геному оказалось неравномерным. В нескольких участках частота их возникновения резко повышена. По-видимому, это связано с тем, что в этих участках чаще всего рвутся хромосомы в стареющих аоцитах. Похоже, рисунок распределения материнских мутаций характерен для шимпанзе и горелл, но не для орангутанов. Здоровье и эволюционное будущее человечества во многом зависит от вновь возникающих мутаций. которые в большом количестве присутствуют в геноме каждого новорожденного. Неудивительно, что закономерности мутагенеза у людей привлекают самое пристальное внимание ученых. Ранее было показано, что число новых, отсутствующих у родителей мутаций в геномах новорожденных, быстро растет с возрастом отца. Первые оценки, основанные на небольших выборках, показали, что каждый год жизни отца прибавляет его потомству примерно две новые мутации. Причина в том, что клетки, предшественники сперматозоидов, сперматогонии, делятся в течение всей взрослой жизни. Перед каждым делением геном реплицируется, а при репликации всегда с какой-то вероятностью возникают ошибки, мутации. Напротив, предшественники яйцеклеток, ациты первого порядка, формируются еще в период внутриутробного развития и затем хранятся, не претерпевая методических делений. поэтому с возрастом матери число новых мутаций у детей вроде бы расти не должно. Связь между возрастом отца и количеством новых мутаций у детей, по-видимому, имеет прямое отношение к выявленной в 2009 году отрицательной корреляции между возрастом отца и нейрокогнитивными показателями детей. Дети немолодых отцов в среднем имеют более низкие нейрокогнитивные показатели. Рисунок 37.1. Из приложения к аудиокниге. С возрастом матери эти показатели обычно не только не снижаются, но даже растут. Здесь, конечно, нужно иметь в виду, что графики, подобные показанным на рисунке 37.1, хотя и строятся с поправкой на разные осложняющие факторы, вроде социоэкономического статуса, не могут учесть их все. Рост нейрокогнитивных показателей детей с возрастом матери, заметный на рисунке 37.1, связан не с тем, что у женщин с возрастом становится меньше мутации в яйцеклетках. Это не так. А скорее с тем, что в современных, цивилизованных, особо подчеркнем это слово, обществах, У женщин, начинающих рожать поздно, понижена частота встречаемости аллелей, положительно влияющих на когнитивные показатели, по сравнению с женщинами, начинающими рожать позже. Примечание. Эту фразу мы хотим номинировать на премию за самые политкорректные высказывания года. «У мужчин такая зависимость тоже есть, но выражена слабее». Кроме того, можно предположить, что женщины, начинающие рожать рано, в среднем находятся в менее благоприятных социально-экономических условиях. Иными словами, рост когнитивных показателей детей с возрастом матери объясняется не мутагенезом в ацитах, а скорее обычной наследственностью, а также тем, что слишком юные матери, возможно, не всегда способны обеспечить своим детям полноценное воспитание. Однако в последнее время стали появляться данные, показывающие, что число новых мутаций у новорожденных все-таки растет с возрастом матери, хотя и не так быстро, как с возрастом отца. Это важное уточнение, как и ряд других, стало возможным благодаря удешевлению полногеномного секвенирования, позволившему многократно увеличить объем исследуемых выборок. В статье, опубликованной в журнале Nature в 2017 году, ирландские генетики сообщили о результатах получения рекордного числа троек, включающих полные геномы обоих родителей и их потомка. Ученые проанализировали 1548 таких троек, причем все геномы были отсеквенированы довольно качественно, с 35-кратным покрытием. Сравнение полных геномов потомка и обоих его родителей трудоемки, зато самый надежный способ определить число новых мутаций. В 225 случаях из 1548 в распоряжении следователей, помимо геномов двух родителей и потомка, имелся также геном представителя следующего, третьего поколения, то есть потомка-потомка. Такие данные позволяют надежнее устанавливать происхождение – отцовское или материнское – новых мутаций представителя второго поколения, потому что эти мутации наследуются внуком или внучкой в составе фрагмента хромосомы, совпадающего с участком одной из хромосом либо деда, либо бабки. Исследователи обнаружили в общей сложности 108 778 новых мутаций. Из них 101 377 – однонуклеотидные полиморфизмы, остальные – вставки и делеции Таким образом, получилось в среднем приблизительно 70,3 новых мутаций на человека. Это примерно совпадает с прежними оценками, но теперь можно уже не сомневаться в точности результата. У 91-го потомка имелись однояйцевые монозиготные близнецы. Их геномы тоже были отсеквенированы, чтобы оценить качество проделанной работы. В идеале все новые мутации, найденные у одного близнеца, должны быть обнаружены и у второго. Проверка показала, что в ходе секвенирования было пропущено или ошибочно идентифицировано не более 3% от общего числа мутаций. Отцовское или материнское происхождение удалось с максимальной точностью установить для 15 746 мутаций, зарегистрированных в тех тройках, где были данные по потомкам потомков. Оказалось, что 80,4% новых мутаций имеют отцовское происхождение, то есть люди получают их с геномом сперматозоида. Число таких мутаций быстро растет с возрастом отца. Верхняя прямая на рисунке 37.3 из приложения к аудиокниге. Каждый год жизни отца прибавляют в среднем по 1,47 новых мутаций его потомкам. Это меньше прежних оценок. Число мутаций материнского происхождения тоже увеличивается с возрастом матери, но в четверо медленнее. Нижняя прямая на рисунке 37.3 из приложения к аудиокниге. На 0,37 за год жизни матери. Ранее уже было замечено, что отцовские и материнские мутации различаются по своему характеру и распределению по геному. Новое исследование это подтвердило. Так, замены цитозина тимином С на Т в 1,3 раза чаще встречаются среди материнских мутаций, чем среди отцовских. А замещение тимина гуанином и цитозина аденином Т на Г и Ц на А примерно во столько же раз чаще встречаются, наоборот, среди отцовских мутаций, чем среди материнских. Некоторые различия обнаружились также в скоростях, с которыми частоты разных типов мутаций меняются с возрастом родителей. Один из самых неожиданных результатов состоит в том, что распределение материнских мутаций по геному оказалось крайне неравномерным. Для отцовских это характерно в меньшей степени. В некоторых участках генома частота встречаемости материнских мутаций резко повышена. Особенно выделяется участок восьмой хромосомы длиной в 20 миллионов пар оснований, на котором материнские мутации возникают в 4,5 раза чаще, чем в среднем по геному. Особенно сильно, в 12,8 раза, повышена на этом участке частота материнских мутаций типа ц СНГ. В некоторых других областях генома частота таких мутаций тоже заметно повышена. и количество замен ЦНГ и число кластеров, сгущений таких мутаций быстро растут с возрастом матери. Если эти особенности возникновения материнских мутаций появились не вчера, а существуют в течение длительного времени, то это должно было отразиться на накопленном генетическом полиморфизме. А именно, в этих участках генома должна быть повышена частота вариабельных нуклеотидных позиций. где у одних людей стоит нуклеотид С, а у других — Г. Исследователи проверили это предположение по имеющимся геномным данным, не только исландским, и оно подтвердилось. Это значит, что повышенная частота мутации С, Г в этих областях генома свойственна нашему виду уже давно. Но насколько давно? Чтобы это выяснить, ученые обратились к геномам обезьян, Оказалось, что шимпанзе и гориллы схожи с человеком по распределению полиморфизмов ЦГ, а рангутаны и другие обезьяны нет. По-видимому, это означает, что выявленная особенность повышенная частота мутаций Ц на Г в нескольких строго определенных участках генома возникла у наших предков после их отделения от предков орангутанов, но до отделения от предков горилл. Иными словами, она возникла у ранних представителей африканских больших человекообразных обезьян. Некоторые косвенные признаки указывают на то, что повышенная вероятность материнских мутаций С на Г характерна для тех участков, где в стареющих аоцитах часто происходят разрывы ДНК. Эти участки по каким-то причинам рвутся чаще других. а мутации СНГ появляются в ходе починки, репарации двойных разрывов. Напомним, что клетки-предшественники сперматозоидов постоянно делятся, и большинство мутаций в них — это ошибки репликации ДНК. Напротив, предшественники яйцеклеток не делятся, а на годы и десятилетия застывают на определенной стадии, профазе первого деления, миоза. Поэтому большинство мутаций в них – это результаты повреждений ДНК, не связанных с репликацией. Возможно, дело тут в особенностях конфигурации хромосом в профазе 1 миоза, в прочности их разных участков и в структурном стрессе, которому подвергаются хромосомы ацитов в области перекрестов, где происходит кроссинговер. Итак, данное исследование уточнило наше представление о мутагенезе у людей. При этом оно еще больше запутало и без того сложный вопрос о датировках данных эволюционных событий при помощи молекулярных часов. Для надежной работы молекулярных часов желательно, чтобы скорость накопления генетических различий между разошедшимися видами была постоянной. А она, как выясняется, зависит, помимо всего прочего, еще и от того, в каком возрасте отцы и матери заводят детей. Исследователи рассчитали, что увеличение среднего возраста отцовства на 10 лет ускорило бы ход молекулярных часов, то есть накопление генетических различий между популяциями, на 4,7%. А если на те же 10 лет повысится средний возраст материнства, то молекулярные часы, наоборот, замедлятся на 9,6%. поскольку небольшое увеличение числа мутаций в старых аоцитах будет с лихвой перекрыто замедлением смены поколений. Таким образом, в уравнение молекулярных часов добавились новые неизвестные.